Или, может быть, Генри Рэнкин принадлежит церкви Сумерек, и когда я звонил ему из ресторана, выследил по номеру, откуда звонок. Вы говорили, он как брат? Да, но разве Каен не был братом Авелю? Повернули налево на Сенсет-бульвар. Калифорнийский университет остался слева, а здание Бел-Эйр на холмах справа. За ними последовала только одна машина. Кристина сказала, вы говорите так, будто стали параноиком, вроде меня. Грейс Пиви не оставляет мне выбора. Куда едем? — спросила она. Дальше. Куда? Еще не знаю. Мы потратили столько времени на покупку одежды и прочего, а теперь почти ничего нет, — произнесла она. Мы завтра можем купить все необходимое. Я не могу прийти домой, не могу ходить на работу, не могу остановиться ни у кого из моих друзей. — Я ваш друг, — сказал Чарли. — Теперь у нас даже нет машины. У нас есть краденая. — У нее четыре колеса, — ответил он. — Она на ходу. Этого вполне достаточно. — Я чувствую себя так, будто мы ковбои из какого-то старого фильма. Индейцы заманили их. каньон и теснят к стене. — А помните, кто побеждает всегда в таких фильмах? — спросил Чарли. «Ковбои — Ковбои! — вмешался Джой. «Точно — Точно! Пришлось остановиться на красный свет светофора, потому что, по иронии судьбы, на другой стороне перекрестка находилась полицейская патрульная машина. Остановившись, Чарли почувствовал, как он уязвим. То и дело он поглядывал в боковые зеркальца и в зеркало заднего вида, наблюдая за машиной, следующей за ними. Боялся, что кто-нибудь выйдет из нее, пока не стоят здесь кто-нибудь с дробовиком. «Мне бы ваша уверенность!» — устало произнесла Кристина. Ее тон испугал Чарли. «Мне бы тоже!» — подумал про себя. Светофор переключился... проехали перекресток машина сзади немного отстала Чали р сказал утром все будет лучше а где мы будем утром спросила кристина доехали до пересечения с бульваром Уилшир повернули направо к автостраде как насчет санта-барбары вы серьезно это недалеко часа два мы можем быть там к 9:30 заказать номер Идущая следом машина тоже повернула направо у Уилшера и снова повисла на хвосте. — Лос-Анджелес — большой город, — сказала она. — Вы не считаете, что мы там будем в безопасности? — Может, и будем, — согласился он. — Но я не буду чувствовать себя в безопасности, а мне необходимо остановиться там, где я бы не беспокоился, мог расслабиться и спокойно обдумать случившееся. Не могу работать в состоянии постоянной паники. Они не ожидают, что мы уедем далеко от моего офиса. Считают, что я буду крутиться где-то поблизости, не дальше Лос-Анджелеса. Поэтому, думаю, в Санта-Барбаре мы будем в безопасности. Чарли свернул на въезд к автостраде Сан-Диего, ведущей на север. Посмотрел в зеркало. Пока машины не было. Понял, что все время сдерживал дыхание. — Вы не рассчитывали на такие неприятности и неудобства? — возражала Кристина. — Рассчитывал, — ответил он. — Это же мой хлеб. — Ну да, конечно. — Спросите Джоя. Он все о н а знает, детективах. Он знает, просто мы любим рисковать. — Да, мам, — сказал мальчик, — они любят рисковать. Чарли снова взглянул в зеркало заднего вида. Сзади не было ни одной машины, их не преследовали. Они двигались на север в ночь. Вскоре опять начался с и л ь н ы й дождь и опустился туман. Ландшафт и дорога приняли смутные очертания, и временами казалось, что они едут не по дороге, а пребывают в призрачном иллюзорном мире духов и снов. Глава с о р о к я Квартира Кайла Барлоу в с а н т а а н и была обставлена соответственно его габаритом. В ней стояли просторные кресла, большой раздвижной глубокий диван, крепкие приставные столики к нему и массивный журнальный столик, на который можно было положить ноги, не боясь его опрокинуть. Круглый стол — в обеденном алькове появился в результате бесконечных поисков в магазинах уцененной мебели. Этот простой разбитый некрасивый стол был выше, чем о б ы ч н ы е и Кайлу хватало места для ног. В ванной очень старая, очень большая ванна на ножках, а в спальне разместился огромный шкаф, приобретенный за 46 долларов, и очень широкая кровать, с изготовленным на заказ матрасом, на котором он только-только помещался. Его квартира — единственное место на земле, где он чувствовал себя по-настоящему с п о к о й н о Но только не сегодня. Он не мог чувствовать себя спокойным, пока Антихрист жив. Не мог расслабиться, зная, что за последние 20 часов провалились два покушения. Он метался взад-вперед из маленькой кухни в гостиную, в спальню, опять в гостиную, останавливаясь, чтобы посмотреть в окно. Жуткий бледно-желтый свет уличных фонарей и красный, синий, розоватый, фиолетовый оттенки неоновых реклам освещали главную улицу, причудливо искажая цвета и очертания предметов. Проезжающие машины поднимали... о с ф о р и ц и р у ю щ и е брызги воды, которые снова падали на тротуар, подобно осколкам горного хрусталя. Ночь была совсем не жаркой, но падающие капли дождя казались капельками расплавленного серебра. Он пробовал смотреть телевизор, не мог сосредоточиться. Он не мог сидеть на одном месте, садился и сразу вскакивал, пересаживался в другое кресло, Опять вскакивал, шел в спальню, ложился на кровать, слышался странный шум за окном. Он вставал, чтобы посмотреть и убедиться, что это всего лишь шум воды в водостоках. Возвращался в спальню, решал, что не хочет ложиться, возвращался в гостиную. Антихрист был еще жив, но не только это заставляло нервничать. Он старался не думать, что его еще что-то волнует. Притворялся, что беспокоится только из-за мальчишки Скавелла. Но, в конце концов, вынужден был признаться себе, что на самом деле тяготело над ним. Старая страсть, непреодолимая страсть, тайная страсть. Он хотел? Нет. Не важно, что он хотел. Он не имеет права на это, не может уступить тайной страсти, не осмеливается. Он упал на колени п о с р е д и н е гостиной и молился Господу, чтобы тот помог преодолеть его слабость. Молился неистово, страстно, самозабвенно, стиснув зубы так, что прошив пот. Все еще он чувствовал старое, невысказанное, чудовищное желание к р о н ц а т ь колотить, выворачивать руки, ноги, драть когтями, причинять боль, убивать. В полном отчаянии он поднялся с колен, пошел на кухню, открыл холодную воду, заткнул раковину, достал из холодильника кубики льда и бросил в воду. Когда раковина почти наполнилась, закрыл кран и опустил в ледяную воду голову. На некоторое время застыл в таком положении, задержав дыхание лицом вниз, чувствуя жгучую боль, пока в конце концов не начал задыхаться, тогда поднял голову. Он дрожал, зубы стучали от холода, но ярость внутри не прошла, и он опять опустил голову и держал ее в воде до тех пор, пока не почувствовал, что легкие готовы взорваться, поднялся, отплевываясь и откашливаясь. Теперь он совсем окоченел, била дрожь, но ярость все еще клокотала. Теперь здесь был сатана. Должен быть, он был здесь, вызывал у Кайла старые чувства и соблазнял его, отнимал последний шанс на спасение. «Я не буду», — как бешено метался по квартире, точно стараясь определить, где спрятался сатана. Он заглянул в кладовку, открыл шкафы, отдернул занавески. Он не рассчитывал увидеть сатану воочию, но был уверен, что почувствует присутствие дьявола где-нибудь, каким бы невидимым он ни был, но никого не нашел. Это только доказывало, что дьявол знает, где прятаться.